Но Тлипалем Гераклит, как отец и огромный и мощный, гордых радоссов извел в девяти кораблях из Радоса, кои в радостской земле, разделенные на три колена, Линд и Алис и Камир белокаменный в круг населяли, сих предводил Тлиполем, капьеборец гибельный в битвах, силой Геракловы сын, рожденный с молодой остеохой, взятый героем в эфире у вод когда он многие грады рассыпал питомцев зевсовых юных. Сейт ли полем, лишь возрос в благосозданном доме Геракла. Скоро убил безрассудный почтенного дядю отцова, старца уже седого, лети мне, отрасль арея. Быстро сплотил он суда и с великою собранной ратью скрылся, бежа по морям, устрашася мести грозивших всех остальных, и сынов, и потомков Геракловой силы. Прибыл в Родос, наконец, он, скиталец, беды претерпевший. Там поселились пришельцы тремя племенами и были Зевсом любимы, владыкой богов и отцом человеков. Он им богатство несметные свыше пролил, олимпиец». Вслед их Нерей устремлялся с тремя кораблями из Сима. Юный Нерей, от хоропа царя и Аглая рожденный, он и Нирей, что с сынами Данаев, пришел к Элеону, смертный, прекраснейший всех после дивного мужа Пелида. Но немужествен был он и малую вывел дружину. Живших в Низире мужей, населяющих Казос и Крапов, град Эврипилов-Коос и народ островов Каледнийских, два предводили вождя, Федип и воинственный Антив, оба Фессалом, рожденные царственным сыном Геракла. Тридцать за ними судов принеслися, красивые строем. Ныне исчислю мужей в пелазгическом Аргосе живших, Алла с кругом населявших, и Алла-пудел, и Трахину, Холмную Фтию, Элладу, славную жен красотою, Всех мирмидонов Ахеин и Эллинов имя Сих пятьдесят кораблей предводил Ахиллес знаменитый но народы сии огремящей не мыслили брани. Некому было водить на сражение строев и грозных. В Стане при черных судах возлежала Ахиллес страногий, гневный за дочь Брисееву пышноволосую деву, деву, которую взял по жестоких трудах из Лернеса, самый Лернес разгромя и высокие фивские стены где и Авена сынов, копьеборцев гибельных в битвах, внуков в селе под царя, и эпистрофа сверки Минеса. Грустен по ней возлежал он, но скоро воспрянет могучий.